Ночные наблюдения. Караван ведет у Лукиткан. Мы с Ниной идем позади. Продвигаемся вверх по галечному берегу Маи. Солнце уже обогрело тайгу. Горы отступили. В море света долина кажется слишком широкой и плоской. Вдоль русла, далеко до скал, тянется стеной лес, отодвинутый от реки половодьем. Нина полна любопытства. Для нее дива и болтовня кедровок, и тайга в брызгах позолоченной листвы, и неожиданный всплеск Хариуса. То она остановится, прислушивается к шуму переката, точно в этих ломких звуках слышит какое-то знамение, то вдруг, пробудившись, догоняет нас с радостным криком. Улукиткан сворачивает к реке, останавливается у самой воды. «Однако тут бродить будем», — говорит он, — и начинает проверять вьюки на спинах оленей, подтягивать ремни. Нина пугливо смотрит на прозрачный слив, усыпанный галькой, поворачивает ко мне голову. «Да — Да-да, будем переходить реку, — говорю я твердо. — Это первое действие таежной арифметики. — Не такие задачи решала, — храбрится Нина. Я начинаю разуваться. — Послушай, Нина, воспользуйся оленем. Это, пожалуй, будет надежнее. Ни за что, боязно. И она пугливо смотрит то на оленя, то на слив, гладкий, без единой завитушки и прозрачный, как плавленное стекло. По что напрасно ноги мочить будешь? говорит у Мой арон сильный, хорошо пойдет, не упустит. Нет-нет, не сяду. В конце концов, нам удается оторвать ее от земли и водворить на оленя. «Упаду!» у Лукиткан, веди», — командую я. «Снимите, упаду! А -а Ай!» И ее голос наполняется ужасом. «Сниму, при условии, что вернешься в лагерь». Она теряется от неожиданного предложения, но тотчас же берет себя в руки. Страх исчезает. На свежий румянец щек ложатся белые пятна. В глазах грозовой блеск. «Это уже любка!» Решительное, смелая. — Ну что же, у лукиткан вы стоите, — говорит она мягко и начинает толкать пятками оленя. Караван трогается. Нина хватается левой рукой за мое плечо. Зашумел под копытами оленей быстрый слив. Старик оказался хитрее меня. Не снял алочий, идет твердо, торопится. Я бреду босиком, по скользким камням балансирую, как на канате. Уже минуем середину реки, самую глубокую. И тут моя нога застревает между камней. Невероятным усилием я вытаскиваю ее, но уже не могу удержать падающее по инерции тело. За мною в воду летит Нина. Я едва успеваю в последний момент поймать ее. тут уж я не выдерживаю. «Пойдешь дальше?» Нина встает, поворачивает ко мне лицо, все облепленное мокрыми волосами, и утвердительно кивает головою. Предупреждаю, впереди есть места повеселее. И тут обнаруживаю, что река унесла ее на комарник. Как хорошо, что нас караулит солнце. На берегу мы выкручиваем одежду, снова надеваем ее на себя, и караван скрывается в узком ущелье. Над сутулыми хребтами, куда идет наш путь, Над нарядной тайгою, пахнущей спелой ягодой, И упавшим листом стынет прозрачная тишина бабьего лет. Горы раздвинулись, небо стало лобастым с зеленоватой поволокой. Хорошо и просторно в лесу. В эту пору все кажется тут умиротворенным. Какая грустная красота заключена в золотистом сиянии лесов, В их величественном увядании, Склоны хребтов пылают непотухающим осенним закатом. Есть особая, вероятно, всем понятная прелесть в осенних днях, теплых, печальных. Тайга с трудом впускает нас в свои таинственные чертоги. Лес захламлен корявым валежником, пол покрыт папоротником, всюду обкатанные валуны, бог знает, когда принесенные сюда ледником... Тишину нарушает неистовый грохот ручья, стремительно бегущего с вершины ущелья. Звериная тропа, присыпанная багряным листопадом и умятая ногами геодезистов, идет вглубь гор. С каждым шагом становится теснее от стволов великолепных елей, от густой черемуховой поросли, от могил упавших деревьев. То и дело спотыкаемся о валежник, точно нарочно наваленный на тропе. Нина идет без накомарника, от моего она отказалась. Комары липнут к ее обнаженному лицу, жадно сосут кровь и остаются красными бусинками на щеках, на лбу, на подбородке. Ущелье сжимается. Дичь, безлюдье, то, что любят звери. Они проводят здесь день, спасаясь от гнуса, забившись в густую тенистую чащу. Всюду мы видим их следы, лежки, Да вот и они. Точно из-под земли в широкий просвет выкатывается стадо сагжоев, и все разом, словно по команде, замирают, повернувшись в нашу сторону. Стадо прикрывает крупный самец с величественными рогами. Он стоит весь на виду, гордый, могучий, охваченный тревогой. «Где ты, Нина, увидишь такую картину?» Мой голос доносится до Сагжоев, звери беспорядочно бросаются вперед, исчезают. Теперь нас осаждает Машка. Нину не узнать. Вместо лица бесформенная маска, вымазанная кровью и усыпанная мелкими шишками-укусами. Она устала бороться с этой мелкой тварью, не чувствует ее укусов, и только иногда рука как бы случайно пройдется по лицу, оставляя кровавые мазки на вспухшей коже. Осенью мошка ядовитая и злая, как черт. — Надевай мой накомарник, или сейчас же повернем назад, — говорю я угрожающим тоном и, не дожидаясь ответа, натягиваю ей на голову тюлевую сетку. — Есть хочешь? — она утвердительно кивает головой. Обедать будем через час. А пока вот тебе кусочек лепешки. Замори, червячка. Нога что-то левая, и я вижу, как она морщится от боли. Ушибла? Нет, кажется, растерла. Снимай сапог, надо перемотать портянку. А вообще, Нина... Все идет как по писанному. Следующая неприятность куда хуже. Ноги откажутся идти. — И все-таки я пойду, — перебивает она меня. — Пойдешь, теперь поздно раскаиваться. Вот уж и не собиралась. Дойду без жалоб. Буду рад услышать эти же слова и на последнем подъеме. Острием охотничьего ножа я вскрываю мозоль, выпускаю сукровицу и помогаю Нине обуться. Караван трогается, шаги оленей глохнут в мягкой маховой подстилке, и кажется, будто мы не идем, а плывем по этому необычному зеленому океану тайги. На ходу Нина жует лепешку с таким вкусом, как будто слаще этого ничего не ела. В лесу чаще появляются просветы, в них видны скалы, точно призраки поднимаются они над вершинами деревьев, врезаясь остриями в небо. На едва заметной тропе попадаются внушительные вмятины Косолапова и совершенно крошечные отпечатки копытецкоборги. В одном месте мы увидели лопатообразный рог с изгрызенными концами. Его уронил Сахатый в прошлую зиму, и росомахи оттачивали на нем свои хищные зубы. Все это я поясняю Нине, открываю ей тайны таежной жизни. лес кончается, стало светло, словно двери распахнулись, воздух заткан паутиной. Дальше путь преграждает старая гарь, широким поясом перехватившая ущелье. Обугленные деревья скрестились на земле в уродливых позах, точно смерть их застала в страшной схватке. На всем лежит печать катастроф. Тропа Ныряет в завал, петляет, забирается под навесы, извивается между стволами, как удав в предсмертных муках, и хотя наши люди, прежде чем попасть с инструментом на вершину хребта, много поработали тут топорами, проход остается узким, сучья рвут в юки, ловят одежду. Проклятая мошка! Теперь она переключилась на меня. «Отчаянно хлещу себя ветками». лицо, руки горят, как от ожога. Олени выбились из сил, на первом ягельном пригорке среди зеленых стланников привал. Ветерок отпугивает гнуса, и к нам снова возвращается ощущение живой природы. Рядом синеглазый ручеек, прикрытый тенью береговых лиственниц. Его голос похож на дремотный тенор, будто ручеек тайком пробирается по камням, минуя морены и холмы. В действительности он только что просочился из темной глубины земли и сверху шелестит по камням, дробится в воздухе, бежит дальше. Нина опечалена. Из гари она вынесла от брюк лоскуты. Дальше ей придется идти в моем плаще. Я набрасываю на ягель потник, кладу в изголовье мягкий вьюг, и Нина падает пластом, подставив лицо горячему солнцу. Разлился по горам солнечный день, потемнели скалы, взвился к небесам дымок костра. Нина спит. На загорелом распухшем лице усталость. Обед готов, но жалко будить ее, а времени ждет. Я немилосердно тормошу ее. — Ты не хочешь идти дальше? — спрашиваю. — Никакого впечатления. Я снова трясу ее, но уже изо всех сил. — Мы уходим. Догоняй! — говорю громко. Раскрываются глазные щелочки, и оттуда смотрят сонные глаза. Не уходите, еще капельку, вымаливает она, а сама поворачивается на бок, снова засыпает. Я теряю терпение, хватаю ее, подношу к столу, усаживаю, и тут она просыпается. Быстро расправляемся с едой, вьючим отдохнувших животных, сразу берем очень крутую россыпь. У первой скалы Поправляем в юки. Улукиткан высматривает проход, нацеливается идти извилистой щелью, заваленной угловатыми обломками. Я, отстегиваю от связки четырех оленей, веду его следом. Бедная Нина, каких мучений ей стоит первое знакомство с нашей жизнью, с Тайгою и горами. Вряд ли она еще когда-нибудь рискнет отправиться в поход с геодезистами. Упорство побеждает. Мы на троге, Мрачное ущелье скрывает от нас нависающие над ним скалы. Нина отстала. Олени выбились из сил, не идут. Мы с улукитканом в полном изнеможении. Отдыхаем и снова берем подъем. Скалы, по которым нам предстоит выбраться из ущелья, почти отвесно падают в пропасть. Еле заметная тропка лепится сбоку по опасным выступам, и над нею вздымаются до хмурой глубины неба гранитные стены. Там, где попадаются площадки, олени падают, мы поднимаем их, заставляем идти дальше, животные ступают осторожно, в ненадежных местах обнюхивают камни, на которые надо ступить. Шаг за шагом, с остановками, уходим ввысь. Какая радость! Видна вершина с пирамидой, установленной на остроконечном шпиле. Это здорово подбадривает нас. Бойко черным комочком несется к вершине, торопится дать знать о нас, а я спешу к Нине. Нахожу ее далеко, внизу она стоит, прислонившись спиной к скале. Отяжелевшая голова упала на плечо. В одной руке накомарник, в нем душно подниматься. У ног лежит брошенный посох. На меня смотрят усталые глаза, в них отпечаталось выражение безразличия. — Пошли, Нина, наверху отдохнешь. — Еще далеко? — Нет. И я встряхиваю ее, даю в руки посох. — Пошли. — Ноги. Мои бедные ноги, они не идут. Голос ее дрожит. Я расстегиваю пояс, пропускаю конец через пряжку. Бери петлю в руки, крепко держись. перекидываю через плечо ремень, Нина отрывается от скалы, трудно шагает моим следом. Теперь ей мешают полы плаща, посох кажется свинцовым, а непослушные волосы нависают на глаза, и она не может, как раньше, рывком головы отбросить их назад. Но я упорно тащу ее, не оглядываясь, и мысленно кричу на себя, «Чего спотыкаешься, черт побери!» — Теперь-то ты уж будешь знать, что такое геодезия. — А у вас ноги не болят? — Я не обращаю на них внимания. — Да? — Этого мне, видно, никогда не достичь. — Как жалок человек. Он даже не имеет запасных ног. Всю жизнь на одних, — говорит она серьезно. Через каждые десять метров отдых. И так до самого верха. Медленно, долго. У меня поражает ее упорство. — до подножия гольца, где пункт немного более километра. Подъем не крутой, по каменистому гребню. Усаживаем Нину на оленя. Теперь она не протестует. Я пристраиваюсь рядом, в роли подставки, за которую она может держаться руками, и караван трогается. Бойка давно на пункте сообщила о нашем прибытии, но там почему-то никакого оживления. Неужели никого нет? — Видим, на гребень с боковой лощиной выходит какое-то странное существо, ноги и туловище медведя, вставшего на задние лапы, а вместо головы огромная копна, точно он несет какой-то материал для берлоги. Тоже направляется к вершине. Улукиткан свистит, копна сваливается на землю, видим человека, он бросается навстречу, мы прибавляем шагу. «Приветствую дорогих гостей в своих поднебесных владениях!» — кричит Михаил Михайлович, загробастывая у Лукиткана. «Ты жив, слава Богу!» — и тискает его от всей души. Он здоровается со мною, протягивает руку нашему третьему спутнику, да так и замирает с протянутой рукой. Перед ним незнакомая женщина. «Нину не узнаешь!» — говорю я. «Нина!» — восклицает он с облегчением. «Наконец-то я вас увидел!» Где пришлось встретиться? Он помогает ей слезть с оленя. — Ну ты, медведь, осторожнее, сломаешь! — предупреждаю я его. — Думаешь, ей легко досталось свидание с тобой? — Не учел, простите. — Как далеко забрались, не боитесь? — спрашивает она, а сама не может стоять на ногах, держится за меня. — Так некогда бояться. Если не у инструмент стоишь, то по хозяйству. Забот хоть отбавляй. Сегодня после утренней работы за дровишками ходил в лощину. Далеко, — поясняет он. — Вы снизу носите дрова? — удивляется Нина. Кажется, это больше всего поразило ее. — А воду берем еще ниже? — Я бы скорее согласилась жить без костра и без чая. У В этом нет надобности. Мы привычны, иначе обленишься. — И одичаешь, — добавляю я. — Это уж обязательно. Он мельком осматривает себя сверху, затыкает в брюки передний край рубашки и со смущением замечает, какие у него безобразные сапоги. Задники сильно скосились на бок, причем в одну сторону. Левый оскалился, и хотя он стянут ремешком, и Михаил Михайлович старается ногу поднимать повыше, сапог так и норовит пастью впиться в камни. Нину усаживаем на оленя, По пути Михаил Михайлович взваливает на свою крепкую спину вязанку сушняка, косые лучи солнца освещают вершину гор, густые тени уже наполнили ущелье. Резко обозначились лохматые края откосов, теперь хребтики, ложбинки, пропасти, и зломы выступают яснее, и горы, когда смотришь на них с высоты в этот вечерний час, кажутся огромной рельефной картой. На них кое-где видны останцы, каменные столбы, немые свидетели разрушений. Они пережили самое большое — испытание временем. Помнят, как в творческих муках менялось лицо земли, как углублялись ущелья и появлялись первые ростки жизни в них, как образовались теперешние отроги. Вот и лагерь под толстым останцем. Палатка, триполога. горка немытой посуды, костерок, зажатый двумя обломками, на которые ставится котелок с варевом, оленьи седла, подки, клочки вычислительной бумаги. Поодаль валяются брошенные до нельзя истоптанные ботинки, на камнях выветриваются спальные мешки, вывернутые шерстью наружу. Отпущенные олени лежат на россыпи серой живой кучей и так плотно, точно кто их побросал один на другого. Глядя на них, я почему-то подумал, как часто мы несправедливы к этим четвероногим рабам, безропотно отдающим себя служению человеку, а может быть и жестоки в своих чрезмерных требованиях к ним. И удивительно, ведь олени всегда имеют возможность уйти в тайгу, присоединиться к сакжоям, своим прямым сородичам, жить вольно по звериному и навсегда распрощаться с вьюками, слямками, с побоями, так нет? слишком велика у них сила привязанности к людям. Стаскиваем с Нины сапоги, заталкиваем ее под полок, она улыбается, на распухшем бронзовом лице блаженство уставшего человека, наконец-то добравшегося до постели. Она сгибает в коленях ноги, кладет сложенные ладони рук под голову и со вздохом уходит в сон.